Глава двадцать вторая Пролетело Рождество, промчалась Масленица, Заиграло солнышко на поголубевшем по весеннему небе. Быстрые ручи побежали по улицам, образуя лужи и канавы. Снег быстро таял под волшебным веянием весны. В воздухе носилось уже ее ароматное венье. Приютский сад преобразился, Обнажились почерневшие дорожки, Освобожденная из подоков снега трава выглянула наружу. Кое-где уже зазеленели ранние побеги. Шла животворящая, молодая, радостная весна. Великий пост подходил к концу. Приютки говели на Страстной неделе. Целыми днями слышался заунывный благовес соседней Богадельнинской церкви. По два, а то и по три раза в день шли туда стройными парами певчие воспитанницы. Шли по мокрым отставившего снега улицам, входили в церковь и занимали обычные места на обоих клиросах. Фимочка самолично руководил правым клиросом, доверяя левой своей помощнице Марусе Крымцевой. В зале между церковными службами то и дело происходили спевки. Пели пасхальные тропари и репетировали светлую за утренню. Под управлением выходившего из себя учителя пели «Да исправиться» и «Разбойника» особенным концертным напевом. Меньше, реже теперь посещалась рабочая. Говенье, спевки, долгие церковные службы отнимали большую часть времени у приютских воспитанниц. Дуня шла нынче на исповедь впервые. Со страхом и трепетом прислушивалась она к кричам Сони Кузьменко, самой набожной и религиозной девочки из всего младшего отделения приюта. Соня садилась где-нибудь в дальнем уголку залы, ее окружали стрижки, преимущественно те, кому не удавалось еще побывать на исповеди, и жадно прислушивались к каждому слову Сони. Плавным, деланно тягучим голосом, десятилетняя Соня наставляла младший отделенок каяться надо чисто сердечно девоньки, потому что сам господь иисус христос присутствует невидимо на исповеди говорила она как за ширмочки к отцу модесту войдешь, так перво наперво земной поклон положить надоть а там на крест его животворящий глядя и грехи сказывать без утайки как есть все а ежели не все сказать утаить Расширяя глаза от ей самой непонятного страха и теряя обычную свою сонливость, осведомлялась Маша Рожова, не попавшая в первые два года своего пребывания в приюте на исповедь вследствие болезни. — А вот это уж худо! — авторитетным тоном говорила Соня. — Спроси няньку Варварушку. Она тебе расскажет, что на том свете будет зато. — А что? — А спроси. Узнаешь. Соня смолкает. Важное, торжественное, преисполненное таинственности и значения предстоящего события. Стрижки первоговелки, подчиняясь ее указанию, летят со всех ног отыскивать Варварушку. Та охотно соглашается на их просьбу рассказать. Огромная, рыжая, басистая садится на подле Сони и гудит своим трубным басом о страшном суде о праведниках и грешниках, о горячих сковородках, которые предстоит лизать лжецам и клеветникам на том свете, о железных крючьях, на которых повесят за руку воров, за ребра преступников. Варварушка сама наивно верит в те бессмысленные бредни, которых в детстве наслушалась сама таких же темных людей. Перед детьми разворачиваются страшные картины возмездия, пугая детские впечатлительные умы. Многие из малодушных горько плачут от страха. С красными веками и распухшими от слез носами бродят унылые стрижки по коричневому зданию. Одна Оня Лихарева не унывает. Веселая по обыкновению и разбитная шалунья бойко трунит над подружками. «Ладно, ладно, сказывайте грехи, малыши!» А батюшка-то отец Модест выведет на середину церкви, сядет тебе на спину многогрешную, да вокруг храма Божия трижды на тебе и проедет. Не греши, мол, милая, не греши. Что? Новый страх, новое смятение. Уже ли так и поедет, а? Звучат робкие голоса. Да полно тебе врать-то непутевая, сердится Варвара. Им и мы без того боя, ты еще пугаешь бессовестная. Не верьте ей, девоньки, Ишь язык-то у нее без костей. Мили Емеля, твоя неделя. Нет того греха, чтоб не простился Господом, батюшкой нашим милосердным. Только проститься надо. Как проститься? Перед исповедью, прощению у всех и спросить смиренно, с покаянием о содеянном, перед кем согрешили у того, поучала Варвара. У всех, задумывается Маша Рыжова. В туповатой голове, непривычной к мозговой работе тяжело ворочается мысль. Тогда, Давича, в Рождестве-то, она подножку эконому Павлу Семеновичу. Неужто и ему покаяться? Прощения просить. А как осерчает да самой ты донесет? Что-то будет. Ох, батюшки! тот же вечер поздно после ужина незаметно задерживается у стола Маша Рыжова. Юрка за шкаф с посудой. Дожидается, пока не исчезли пары воспитанниц одна за другой в коридоре, смежном с дверью столовой. Мимо, торопясь к себе на квартиру, спешно прокатывается шарообразная фигурка эконома. Бледная, трепетная, взволнованная появляется перед ним девочка. Павел Семенович, простите, ради Христа, Давича, я ногу выставила играючи на елке, а вы запнулись и, и упали. Признаться, боялась шибко, попадет, думалось, простите, извините, Христа ради, нарочно ведь это я. Жилинский смотрит в бледное детское лицо, слушает рвущийся от страха и смущения голос. Гневная краска внезапно заливает толстые щеки, лоб, лысину, шею. Ты смело, Нарочно говоришь? За что? Слезы брыжут фонтаном из глаз Маши. Простите, не гневайтесь. Нарочно. Ах, Господи, обидно было на вас. Ради Христа простите. Обиделась за то, что кушать хотелось, а кормят мало и худым. Вот я со злости, значит, отплатить думала. Ах ты, Господи, простите, на исповедь. Н надо, Варварушка проститься велела, а я перед вами грешна. Маша уже не плачет, а рыдает на на всю столовую. Павел Семенович испуганно косится на дверь. Неровен час войдет еще кто-нибудь, узнают причину. И ему не нелестно. Кормит он действительно плохо воспитанец. По дешевой цене скупает продукты, чтобы экономию собрать побольше. Показать при расчете, как он умело хорошо ведет дело. Местом дорожит. Семья у него, дети, сынишка. Виноват он, правда, перед воспитанницами. Ради собственной выгоды их не щадил. А эта девочка, дурочка, можно сказать, а его нехотя сейчас пристыдила. И, живо наклонившись к плачущей Маше, Павел Семенович положил ей свою пухлую руку на плечо и проговорил ласково. — Ну, полно, полно, не реви. Не сержусь я. Ну уж, ладно, ступай. Да не болтай зря ты никому об этом. Слышишь? А кормить вас лучше будут. Я уж распорядился. — Да не реви ты, экая глупышка. И легонько и ласково он вытолкал плачущую девочку из столовой. Сдержал слово Желинский, частью из страха за свою участь, частью из смутно промелькнувших угрызений совести по отношению ребят. Но кормить он стал много вкуснее и лучше с этого дня приюток. Вечер. Только что прошла всеночная. Церковный сторож вынес ширмы из резницы и поставил их на правом клиросе Богоделинской церкви. В черном подряснике с тускло поблескивающим шитьем епитрахили и наперстным крестом на груди отец Матест, еще более бледный и усталый, нежели зимой на уроках, проходит туда, где таинственно сверкает золотом застежек Евангелия и крест на аналоя в темном углу клироса. И сразу потянулись длинной серой вереницей старушки-богоделинки на исповедь за темные ширмочки к отцу Модесту. При слабом свете лампад и единственных свечей перед образами как-то особенно хмуро и сурово выглядят нынче на иконах аскетические лица угодников и святых. Дуня в который раз уже оббегает глазами, хорошо знакомый ей за последние восемь месяцев, проведенных в приюте, иконостас. Сегодня и ей изображенные там на иконах святители кажутся несколько иными, более суровыми и строгими, не как всегда. Легкий холодок страха забегает в душу девочки. С жутким чувством вглядывается Дуня в обычно милостивый и кроткий лик Богородицы. И он сегодня особый. Будто требовательнее и строже глядят на бедную маленькую стрижку обычно мягкие, ласковые глаза безгрешной матери Бога. В вихре мыслей, закружившихся в детской головке, проносится целая вереница грехов перед Дуней. Сколько раз она, Дуня, забывала молиться по вечерам, кое-как убирала по утрам в горницах приюта, дорушке частенько завидовала, что та они сиротка круглая, что у той мать есть оскоромилась на медне шоколадной конфеткой, что Маруся Крымцева дала. Пашку, то есть Павла Артемьевну, сколько раз ругала заглазно. А когда все пошли артелью прощению той просить, она, Дуня, прыснула со смеха, когда Оня Лихарева тишком Пашку индюшкой назвала. Ну как тут не сокрушаться, когда грехов пропасть? А что, ежели впрямь за них батя на спину сядет, да по церкви погонит? Замирала она со страха. Все одно утаить нельзя греха ни единого. Вон нянька Варварушка говорит, что за ложь на том свете грешников горячие сковороды заставят лизать, что уж лучше перенести, один бог знает. И маленькая восьмилетняя говельщица стремительно опускается на колени и усердно отбивает земные поклоны и шепчет молитвы пересохшими робкими губами. ты исповедовались богодиленки, Потянулись старше отделенки к правому клиросу. За ними средняя. Наконец дошла очередь до стрижек. Сама не своя стоит точно к смерти приговоренная Дуня. И опять всякие ужасы мерещутся ей. То отец Модест выезжает на спине той или другой грешницы из-за ширм. То муки на том свете мерещутся. Раскаленные до красна сковороды, горячие крючья — гвозди, уготованные для грешников непрощённых. А рядом Дарушка, как ни в чём не бывало, степенно крестится и кладёт земные поклоны. И Васса также, И Васса спокойно, а она ли не грешница? Чужую работу в печке сожгла. А лицо спокойное и ясное, будто ничего не боится Васса. И, глядя на подружек, и сама отходит сердцем Дуня. Не успела заметить, как пробежало время. Она за ширмой. — Ну, дитятка милая, говори мне, твоему отцу духовному, какие грехи за собой помнишь! Звучит над ее склоненной головкой добрый, мягкий, задушевный голос. Робко поднимает глаза на говорившего девочка и едва сдерживает радостный крик, готовый вырваться из груди. — Кто это? Не тетя ли покойник перед нею? Его глаза, ласковые, добрые, сияют полутьми клироса ей, Дуни. Его большая тяжелая рука ложится на ее стриженную гладким шариком головку. Он, как есть он! Тятя, родненький, непомертый, ко мне пришел, вернулся! Шепчет, словно в забытии, девочка. И слезы катятся одна за другой по встревоженному и радостному Дуниному лицу а большая рука гладит маленькую головку, и бархатными нотами звучит обычно прежде строгий голос отца Модеста. Тускло поблескивает крест и золотые застежки Евангелия в полутьме за ширмами. Блестят ярко-голубые глазенки Дуни, и огромная бессознательная радость пышным цветком распускается и рдеет в невинной детской душе. На Пасхе от баронессы Фукс прислали огромные корзины с ветчиною, яйцами, куличами и пасхами для разговения приюток. Сама баронесса, вся белая, душистая, нарядная и розовая, как молодая девушка, приезжала с особенно нескладным в ее нарядном платье цинан христосоваться с детьми на второй день праздника. А на третье любимицы Софьи Петровны были приглашены к попечительнице в гости. Назначили в их число и Дуню, по желанию упрямой Нан, но девочка так расплакалась, так крепко вцепилась в свою подружку-дорожку, не попавшую в список приглашенных, что на нее махнули рукой и оставили ее в приюте. — Мне она начинает нравиться! — тоном взрослой девушки, не сводя глаз с Дуни, произнесла Нан, никому особенно не обращаясь. У нее, у этой крошки есть характер и ее маленькие глазки впились зорко в голубые, как день мая глаза Дуни. Пролетела, как сон, пасхальная неделя. За нею еще другие. Прошел месяц, наступило лето. Пышно зазеленел и расцвел лиловато-розовой сиренью обширный приютский сад. Птичьим гомоном наполнились его аллеи. Зеленая трава поднялась и запестрела на лужайках. Над ней замелькали иные живые цветики, мотыльки и бабочки. Зажужжали мохнатые пчелы, запищали комары. По вечерам на пруду и в задней дорожке лягушки устраивали свой несложный концерт после заката солнца. Многих воспитанниц родители брали домой на побывку на три летних месяца. Завистливыми глазами поглядывали на уезжавших счастливиц их менее счастливые сверстницы. Как не печально была доля бедных девочек проводить лучшие в году летнее время в душных помещениях углов и подвалов или в убогих квартирках под самой крышей, все же они были дома, на воле, а не в заперти среди четырех стен казенного мрачного здания. И рвалась из казны на эту волю сложная детская душа. Были между ними такие счастливицы, которые попадали на дачу. Часто матери, тетки, сестры, отцы, братья, дяди, деды и бабки, служившие у господ в прислугах, и спрашивали разрешения хозяев взять на лето в свой жалкий уголок кухарки либо кучера, дочь или родственницу из приюта. Господа великодушно разрешали, и вот, счастливленные до бесконечности девочки попадали на дачу. Ничуя от радости ног под собой, покидала она скучный приют и душный городок, и, ютясь где-нибудь на чердаке или в боковушке дачного барака, питаясь объедками с барского стола, она с наслаждением вкушала всю прелесть дачной жизни. По четыре раза на дню купалась в реке, бегала по лесу до изнеможения, собирая цветы, ягоды, грибы позднее а вечером и рано утром старалась работой по дому вознаградить благодетелей за данное ей счастье. Ни во что считалась беспрестанная беготня в лавочку, раздувание самовара по двадцати раз на день, чистка сапог, мытье полов дачи, уборка дома и сада. А когда такая счастливица возвращалась снова в приют по осени, рассказам о проведенном на поле лете не было конца и предела. Впрочем, И в самом приюте за лето шибко изменялась обычная, серая, скучная, однотонная жизнь. Отменялись уроки рукодельные часы в рабочий. Уезжали в отпуск Павла Артемьевна и Антонина Николаевна. И бразды правления все целы переходили в руки тети Лели, не решившиеся даже ради необходимого отдыха покинуть своих девочек. Целые дни проводились на воздухе в саду в его тенистых, густо разросшихся аллеях. До обеда шили, заготовляя приданное выходным приюткам, неизбежные два платья и попал белья для каждой покидавшей приют и уходившей на место воспитанницы. После обеда играли, качались на качелях, состязались в крокет на садовой площадке, купались в садовом пруду, обтянутом парусиной. А когда спадала жара... Снова шили и слушали чтение тети Лели, умевшей выбирать книги, одинаково интересные для взрослых девушек и детей. В первое же лето своего пребывания в приюте неожиданное горе поразило Дуню. Приехала мать дорожки и увезла девочку на летние месяцы на дачу. Горько плакала Дуня, расставаясь с подружкой, совсем было слегла от слез, если бы та же добрая тетя Леля не занялась девочкой. Не отходя ни на шаг от ребенка, горбатенькая надзирательница со своей обычной изобретательностью сумела развлечь осиротевшую малютку. Она гуляла и играла с Дуней, уводила ее в свою уютную маленькую комнатку, показывала ей картинки, учила собирать и сушить цветы, играла ей на пианино, умело втягивала скучавшую девочку в общие шумные игры, и добилась таки своего. Дуня повеселела, окрепла, поправилась за лето и загорела, как цыганенок, целые дни проводя в саду. И когда вернувшаяся с дачи дорушка увидела смуглую, краснощекую, высоконькую девочку, резво выбежавшую к ней навстречу, то едва признала в ней свою тихую, пугливую и робкую подружку.